Сильная книга «Махагри» С баней Любовод все таки промахнулся. Под помывкой в горном дворце понимали именно обтирание влажными ароматными тряпочками после экономного обливания водой из ковшчика. Зато в остальном путики отдохнули от души. Почти полсуток сна на мягких перинах, чистая одежда, Груши, абрикосы, персики, всего вдосталь. Мясо варёное, жареное, печёное, тушёное, рыба на любой вкус. Но ничто не приходит просто так. И воронённые чучуты брони, что были принесены мужчинам вместе с рубахами, вылощенными поддоспешниками и меховыми накидками, лишь ни раз подтверждали эту незыблемую истину. Два дня отдыха на третьей путнике выехали из ворот селения, имея в поводу по паре заводных скакунов. На этот раз мудрый Аркаим самолично выступил в поход. Может, и не очень доверял однажды изменившим ему чужеземцам, может, считал, что цель нового наступления слишком важна, чтобы наблюдать за боевыми действиями с высоты птичьего полета. Урсула тоже покачивалась в седле рядом с Олегом. Ведун не решился оставить ее одну, но слишком уж много развелось в Каиме желающих глянуть в ее разноцветные глазски. Слишком большую цену назначил правитель за ее жизнь и кровь. Двигались они знакомым путём по тракту к реке, затем по ледяному мосту созданному давно Аркаима, на отмель, потом направо к ручью. Сверстуз скакали по мелкой гальке, и наконец оказались на поляне, с которой начиналась дорога к первому прибрежному городу Раджафа Киеве. Правда, на рысях путь в четыре пеших перехода всадники одолели часов за восемь. И первый раз остановились на привал возле родника среди некошенных лугов езaltra нашей будет вспомнил любовод когда расседлав своего коня итереп его от пота, повел к ручейку на водопой то после помнится лам за ними птух аналарав такэм, и все. мы под стенами столицы а коли нигде не задерживаться два дня за три добраться можно за ламью твоё слов стоит — поправил ракаим. Нет больше туе слова, ответил Олег. Во время прошлого похода сопротивляться он стал. Вот и разорили мы его в чистою, ничего не осталось. Да, помню, я видел. спохотился правитель. — Там ныне токмо холмы и до да травы зелени А как вы ныне без армии города брать намерены чужеземцы? Мы? Не понял Середин. Конечно, кивнул правитель. А за что же я вам такую груду самоцветов отсыпать обещал? За разговоры путевые, что ли? Вы помочь со взятием Каима подрядились. А коли так, то и городки путевые подчинить должны. Но как же мы столицу осадим без опоры прочной за спиной? "Интересно", согласился ведун. Чего примолк? любовод, друг мой. Поведай нам тайну сию великую, как мы вчетвером, ну, не воленцы не считая, города на своем пути покорять станем. Но, дек сбив на лоб укрепленную железными пластинами ушанку, зачесал в затылке купец. Ну, да ты придумаешь чего-нибудь, колдун, а ты завсегда выкручиваешься, а? Да ведоны Олег, — Скрибою с мишкой поддакнул Новгородцу мудрый Аркаим. Придумаешь чего, али назад вертаться станем? Три сундука самоцветов даже для меня цена немалая, А пусть в казне остаются. А зачем же их покорять? Правитель. Пожал плечами Олег. Насколько я помню, все эти города тебе клятву верности во время предыдущего моего похода принесли. А раз так, то это они нам ополчение для нового похода дать обязаны, а не мы их снова штурмовать. Подойдем завтра, о клятве напомним, а как ответят, так и решать станем. Живцы не ответили никак. Когда рано утром небольшой отряд появился возле склона города, его встретила полная абсолютная мертвая тишина. Ни детишек наверху возле цветочных клумб, ни женщин, увязывающих снопы на недалеком поле, ни скотины, с караулящими ее пастушками. Ни мужчин с косами на плечах либо на восках со столь необходимыми при наступающих холодах дровами. Ведо подъехав к самому селению, натянул поводья, повернул голову к мудрому Аркаиму. Не встречают чего-то красной девицы и хлебом солью. А лезть наверх да в люки стучат, не солидно как-то. Правитель ты или бродяжка простой, которому пожирать на обед нечего, встречать должны у ворот с уважением а у них же нет ворот в городе встрял с неуместным напоминанием будута но на него никто не обратил внимания может не заметили нашего приезда господин наивно предположила Урсула. — ну собственно, именно это они пытаются изобразить согласился Олег. Когда я с сотнями пехоты появился, дураку ясно было, что запертые двери выбивать стану, а так, шестером, думают, пересидят тихонько, да и обойдется как-нибудь, побродим над запертыми дверями, да и дальше уедем. Скажи, мудрый Аркаим, ты можешь как-то дать знать о своем приезде? А то Глашатов мы как-то и не захватили. Правитель нахмурился, вскинул руку, и прямо с чистого неба в земляные валы города ударили несколько слепительных молний. Невольница испуганно вскрикнув, зажала уши, под любоводом и холопом, всхрапнув, шарахнулись в стороны кони. Двое заводных и вовсе понесли, будто кинулся в погоню. Однако город оказался не только слепым, но и глухим, на нем не открылся ни один люк и не появилось ни единого человека. Вот, значит, как они своего законного правителя встречают, сделал вывод Середин. А ведь так освобождению радовались. Присягу мудрому Аркаиму добровольно считай принесли. А как дубина над головой висеть перестала, так сразу двери на самок сами под лавку и лежат и валенками прикидывается. Валенками, — рассмеялся правитель, это ты ладно молвил, валенками. Весел ты чужеземец, с такими дружить и биться ладно. Однако же, что делать-то станем? Я могу к вечеру бурю собрать, ливень на них обрушить, молнии, опроку. — пожал плечами Середин. — Дома ведь для того как раз и строятся, чтобы буря непогоду в тепле, сухости и безопасности пережидать. — В Киеве от шторма ничего не станется. А вот мы-то вымокнем да замерзнем, как цуцики. А дальше тогда поскачем, сказал Лёвот. Тоже нельзя, покачал головой Олег. Одному селению непонавенье спустишь, все остальные после примера такого же взбунтуются. Киеву нужно вразумить. Один город воспитаешь, стало быть, и в прочих хлопот уже не будет. Разбивайте лагерь, будем Киев у брать. Ну как скажешь, друже? Потянул правый повод купец, поворачивая коня. Туды я за хлопом подскочу. Вижу, не угнаться ему за скакунами сбежавшими. Невольница же спешилась, отпустила подпруги и стала снимать с конских спин узлы с походами и припасами. Как же ты город брать собираешь, себе Олег? Нечто у тебя армия, небольшая за пазухой, спрятана. — Нет у меня ничего за душой, мудрый Аркаим, — это ты верно заметил. Согласно кивнул вну Но утро вечера мудренее. Наглядишь и придумае чего? А разве ныне не утро чужеземец? Утро, согласился Олег, но в голову пока ничего не лезет. Он приподнялся на стременах, огляделся по сторонам в поисках какой-нибудь подсказки. Кладбище быш здесь не чую, там дальше. За березняком лежит, указал правитель. Знаю, кивнул ведон. Но всех мертвецов пригодных для битвы я отсюда во время прошлого похода поднял. Только ма дети малые да женщины остались. Куда их? Пусть и мертвых всечь бросать. Пусть покоятся с миром. Мне вот что интересно, мудрый Аркаим. А у соседних с вашей страной влемен могильники есть может навестить их со стороны сил набраться не получится чужеземец, — покачал головой правитель на юг степь лежит там уж обитатели своих мертвых земле предают но так же кладбище не имеют хоронят своих там где те путь свой заканчивают. сказывают помечают они как-то могилы знаками тайными однако же пойди найди их среди просторов все ноги топчешь пока хоть сотню соберешь. на закат за горами народы своих умерших на кострах гудят и добираться к ним через скалы и горы тяжко да и проку не будет на восход от нас народ иший обитает А те боятся, что их мертвые могут стать добычей злых духов, и оттого съедают покойника на прощальном перу, всех родственников и друзей его собирая, кости обглоданные, и те в тайные места прячут. В общем, совсем дикие люди. Не уверен, тихо пробормотал Ведун. Химея соседей вроде вас, Поневоле трупы прятать начнешь.